Драма на охоте и садоводство В 1884-1885 годах Чехов издает свой первый и единственный роман «Провинциальный детектив» — «Драма на охоте». Мы не будем касаться сюжета, а займемся блюдами, встречающимися в тексте. Действие происходит в старинной графской усадьбе, погода по-летнему жаркая. Отдав повода мужику и обивая хлыстом пыль с ботфортов, я побежал в дом. Окна и двери в комнатах были открыты настежь, но, несмотря на это, в воздухе стоял тяжелый странный запах. То была смесь запаха ветхих, заброшенных покоев с приятным, но едким наркотическим запахом тепличных растений, недавно принесенных из оранжереи в комнаты. В зале на одном из диванов, обитых светло-голубой шелковой материей, лежали две помятые подушки, а перед диваном на круглом столе я увидел стакан с несколькими каплями жидкости, распространявший запах крепкого рижского бальзама. Все это говорило за то, что дом обитаем, но я, обойдя все одиннадцать комнат, не встретил ни одной живой души.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 В том месте, где аллея расширялась в площадку, окруженную чугунными скамьями, под тенью высоких белых акаций стоял стол, на котором блестел самовар. Около стола говорили. Я тихо подошел по траве к площадке и, скрывшись за сиреневый куст, стал искать глазами графа. Позже граф ведет своих гостей по саду. Графский сад, по которому мы гуляли ввиду его поражающей роскоши,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 и кончая крупным с яйцо абрикосом. Шелковица, барбарис, французские бергамотовые деревья и даже маслина попадаются на каждом шагу. Тут и полуразрушенные поросшие мхом гроты, фонтаны, прудики, предназначенные для золотой рыбы и ручных карпов, горы, беседки, дорогие оранжереи. В самом деле огород и фруктовый сад были важной принадлежностью усадьбы. Овощи, которые там росли, украшали обеденный стол, а фрукты шли на варенье и другие десерты. Вишни и черешни. Вынув осторожно из вишены черешни косточки, так, чтобы не портить целости ягод, надо перелить их на решете холодную водою со льдом. На один фунт неочищенных ягод взять полтора или два фунта сахару и по стакану воды на каждый фунт сахару вскипятить сироп, всыпать ягоды и варить по обыкновению. Или, всыпав ягоды в сироп, поварить их недолго, вылить в каменную чашку. На другой день слить осторожно сироп, и когда он закипит, всыпать опять ягоды и варить их до готовности. Потом, вылив в каменную чашку, остудить и переложить в банки. Или перелив ягоды водой со льдом, сложить их в каменную чашку залить в вскипяченым и остывшим густым сиропом. На другой день слить сироп, вскипятить, сыпать ягоды и варить их до готовности. А сливы могли быть разных сортов. Сливы венгерские. Сливы варить можно вместе с кожицею или очищенными. Взять хороших, уже спелых слив, обтереть чистым полотном, перерезать осторожно ножиком, вынуть косточки. Потом свесить, сделать обыкновенный сироп, считая на фунт слив фунт сахару, и облить теплым сиропом сливы. На другой день слить сироп, прибавить полфунта сахару, вскипятить, снять пену и в горячее опустить сливы, чтобы вскипели. На третий день слить сироп, упарить до густоты, положить сливы и доваривать на тихом огне, часто встряхивая таз и отставляя с огня, когда слишком кипят. Остудить и на другой день укладывать в банки. Сливы белые. Фунт слив еще не спелых положить в кипяток, покрыть, вынимать по одной, очищать от кожицы и класть в холодную воду. Когда все будут очищены, перемыть еще раз и поставить на ночь на лед на 12 часов. На другой день вынуть сливы на решето, чтобы обсохли. Сделать сироп из полфунта сахару и стакана воды на фунт слив. Положить в него сливы и варить на тихом огне, часто снимая таз, чтобы очистить от пены. Когда пена не будет появляться больше, сливы готовы. Их надо остудить и на другой день укладывать в банки. Ринклоды. Первое. Исколоть каждую сливу, не совсем спелую, очень часто булавкой, до самой косточки и класть сейчас в холодную, очень соленую воду, в которой они должны оставаться 36 часов. Вынув их из этой воды, положить в несоленую воду и кипятить. Когда ренклоды всплывут наверх, снять с плиты и держать в той воде, пока не упадут вниз, после чего опять поставить на плиту. И когда вторично всплывут наверх, отлить на решето. От тщательного исполнения этого правила зависит удача варенья. Когда обсохнут, уложить в салатник и залить совсем холодным сиропом, сделанным из половины пропорции сахару, считая 2 фунта сахара на фунт ренклодов и стакан воды на 1 фунт сахару. На другой день слить сироп, прибавить часть остального сахара, вскипятить и тепленьким залить ринклоды. На третий день слить опять сироп, Прибавить остальной сахар, вскипятить и в кипящие опустить ренклоды. Вскипятить несколько раз, пока сироп не станет густым. Вылить в салатник и поставить, что постыли, а на другой день укладывать в банки. Второе. Исколоть ринклоды деревянной булавкой, положить в теплую воду и продержать 5 минут на плите. Потом снять, покрыть ситом. Когда остынут, опять держать на плите, не давая кипеть. Повторить это 3 или 4 раза, пока не станут мягкими. Взять на 1 фунт ринклодов 2 фунта сахару. Из половины сделать сироп. В кипящие опустить ринклоды, поддержать 5 минут на плите и слить в салатник. На другой день слить сироп, прибавить немного сахару и горячим обдать ринклоды. На третий день сделать то же самое, прибавить опять сахару. А на четвертый – опустить ренклоды в кипящий сироп и доваривать на тихом огне. Сливы венгерские, зеленые. Приготовляются таким же образом, как ренклоды, с той разницей, что не надо их держать в соленой воде. Повидло из абрикосов. Очистив от верхней кожицы и косточек абрикосы, наполнить ими горшки и поставить в печь, тотчас повынуть ее хлеба. На другой день, когда абрикосы испекутся, сцедить сок и варить его на весьма легком огне, постоянно вымешивая, чтобы не подгорел снизу или с боков. Когда повидло получит свою надлежащую густоту и упругость, налить горячую в банке, а когда остынет, закупорить. Точно таким же способом приготовляется повидло из морелей и персиков. Кто желает, может прибавить сахару или очищенного меду. Но и слив и абрикосов готовили не только сладости. Абрикосовая наливка. Спилые абрикосы разламывают на наполовинки, вынимают косточки и в деревянной чашке большой ложкой превращают плоды в массу. На 10 фунтов такой массы берут теплого сахарного раствора, 6 фунтов сахара и 5 фунтов воды и дрожжей на 2 копейки, разболтанных в стакане теплой воды. Все перемешивают и оставляют в теплом месте бродить 6 дней. За это время в ведерной бутылке настаиваются разломанные и разрезанные абрикосы без косточек на белом виноградном вине. На одну бутылку вина – две бутылки хорошей французской водки. Косточки разбивают и зерна толкут в ступке. На каждые 10 фунтов абрикосов берут полфунта зерен. Истолченные зерна настаивают на 50-градусном спирте дня 2-4. После чего настой этот сливают, фильтруют и вливают в бутыль. После брожения жидкость сливают. Массу отжимают, в жидкости смешивают и фильтруют. Профильтрованный переброженный сок вливают в бутыль и все выдерживают около двух месяцев. Потом сливают, фильтруют, разливают по бутылкам. Сливная наливка. С черной сливы надо снять кожицу, положить эту последнюю в банку и облить 60-градусным спиртом. Косточки вынуть, а мякоть разбавить теплым сахарным раствором и заправить дрожжами. На 10 фунтов мякоти, 6 фунтов теплой воды и 4 фунта сахара. Разрезанные на 4 части сливы без косточек складывают в бутыль и наливают на 10 фунтов сливы 6 бутылок белого вина, 3 бутылки французской водки и 1 бутылку коньяку. Настаивают 2 недели после чего прибавляют процеженную жидкость от брожения и настой от кожицы. Все вместе выдерживают 2 месяца, процеживают и разливают. Если нужно, фильтруют. Варенье из шелковицы. Шелковичные или тутовые ягоды для варенья берутся, пока они еще не совсем созрели. Сироп для них уваривается густой, из четверти фунта сахару на каждый фунт ягод. В этом сиропе варятся ягоды на малом огне, и сваренные складываются вместе с сиропом. Спустя несколько дней сироп сливают и снова подваривают до густоты, что повторяется несколько раз. Барбарис. Первое. Выбрать все зернышки булавкой, сделать сироп, считая 2,5 или 3 фунта сахара на 1 фунт барбариса и 1 стакан воды на 1 фунт сахару. Кипящий сироп опустить барбарис и кипятить на тихом огне от 20 до 25 минут, снимая постоянно пену. Когда сироп будет достаточно густ, снять с огня, остудить и укладывать в банки. Второе. Стакан очищенного барбариса, 2 стакана мелкого сахара и полстакана воды. Все это положить в таз и варить на тихом огне, снимая на минуту всякий раз, когда сильно вскипит. Когда сироп сделается достаточно густ, значит варенье готово. Из барбариса также готовили наливки. Желе из красной смородины, барбариса, костеники, рябины и клюквы. Ягоды перебрать, налить водою, варить, пока не полопаются, процедить. Взять на стакан сока стакан мелкого сахара, то есть немного более полфунта. Варить, как обыкновенно, отмерив лучинкой до значка. А если кто хочет желе иметь очень сладкое, то на один стакан сока взять два стакана мелкого сахара и уварить почти до половины между двумя значками. Бергамотное масло. Можно получить отжиманием разрезанных корок. Чуть зеленоватое и очень легко портится на воздухе, почему хранить надо плотно закупоривши, и пробку следует облеть расплавленным парафином. Бергамотное масло, тронутое воздухом, теряет свой запах и напоминает по запаху терпентинное масло. Стружки. Выдать 14 яиц, 1 фунт сахару, 3 четверти фунта муки, 1 лимон, 6-8 капель бергамотного масла. Взбить в пену 14 белков, столочь фунт сахару, стереть цедру с одного лимона, смешать все это с тремя четвертями фунта хорошей муки, насыпая ее понемногу. Прибавить от 6 до 8 капель бергамотного масла и, разрезав приготовленное тесто на две полоски в палец толщиною, положить на лист, вымазанный маслом, и поставить в горячую печь. Когда будет готово, разрезать и еще горячим обернуть вокруг палки в палец толщиною, как завитые стружки. Маслины или оливки засаливали и подавали как закуску или как гарнир. А еще они могли входить в состав соуса. Оливки фаршированные. Выдать полфунта телятины или филеев от курицы, четверть французской булки, одно яйцо, пол столовой ложки сливочного масла. Телятину или филеев от курицы изрубить мелко, прибавить размоченный мякиш французской булки, пол столовой ложки сливочного масла, одно яйцо. И стулочь в ступке посолить, нафаршировать оливки, сварить в бульоне. Соус пикан. Выдать одну столовую ложку масла, одну столовую ложку муки, 5-10 отварных грибов, две столовые ложки каперсов, 10 огурчиков. Три ломтика лимона, оливок и маслин по 18 штук. Одну столовую ложку сахару. Положите две столовые ложки каперсов, 18 штук снятых с костей оливок, столько же маслин. 5-10, смотря по величине, белых, отваренных в уксусе, нашинкованных грибов. 10 разрезанных вдоль пополам маринованных в уксусе огурчиков. три ломтика лимона, разрезав каждый на две части, но без кожи и семечек, которые дают горечь. Все это раз другой прокипятите, помешивая веселкой, и соус готов. Не мешает в этот соус положить ложку подожженного на сковороде сахару и разведенного двумя столовыми ложками бульона. Этот соус в особенности идет к горячей разварной осетрине, севрюге, стерляде, а равно и к жареной телятине. Надо еще отметить, что в романе есть несколько меню завтраков, обедов и ужинов. «Я заказал к ужину уху из ершей и дичь. К водке будет холодная сетрина и поросенок с хреном». Упоминается и шампанское. Его пьют на свадьбе и на роковом пикнике. Но ни ананасов, ни трюфелей, ни устриц, которые чаще всего встречаются в романах, повестях и тому подобных, там нет. И охота, к слову, оказалась безрезультатной. Охота вышла неудачно. Около болот, на которые мы возлагали большие надежды, мы встретили компанию охотников, которые объявили нам, что дичь распугана. Нам удалось отправить на тот свет трех куликов и одного утёнка. Вот и все, что выпало на долю десятка охотников. В пьесе «Вишнёвый сад» поместье Раневска и Гаева расположено на юге поблизости от Харькова, а один из героев пьесы, слуга Фере, вспоминают о вишне в саду. Фире. В прежнее время, лет сорок-пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и бывало, гаев, помолчи, фире, фире, и бывало, сушеную вишню вазами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было. И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая. Способ тогда знали. Любовь Андреевна. А где же теперь этот способ? Фере. Забыли. Никто не помнит. Чудесный секрет хоть и забыли, но кое-что в памяти составителей книг по домоводству осталось. Вишни сберегать свежими в большом количестве. Для этого берется дубовый плотный бочонок, в который не могла бы пройти вода по смычкам. Уложив дно его вишневым листом, дав обсохнуть от росы, Кладут на него слой спелых вишен, но еще не мягких, и притом ничем не поврежденных, с хвостиками до половины отрезанными, и собранных в светлый день, и притом не голыми руками, но в перчатках. На этот слой кладут слой листьев, потом на них опять слой вишен, таким образом наполнивший весь бочонок. Заколачивают втулку плотно и, засмоляя ее и смычки, опускают на веревке, вымазанной дегтем, колодезь, так, чтобы бочонок совсем в воду погрузился. Небольшое количество вишен можно сберегать, наклав их в широкогорлую бутыль, которую, заткнув пробкою и облив отверстие смолою, поставить в сухой погреб или закопать в землю. Вишни заготовлять в уксусе. Вишни класть слоями в стеклянные банки, пересыпая мелким сахаром. Сперва слой сахару, потом ряд вишен без стебельков. И таким образом продолжать, пока вся банка будет полна. Потом вскипятить ренский уксус, остудить его, налить в банки, сколько его взойдет. Налитые банки завязать бумагою, наделав в ней местами скважины. Поддержать несколько времени на солнце потом хранить в сухом месте. К сахару можно примешивать толченой корицы и гвоздики. Второе. Взять спелых черных вишен, вынуть из них косточки и, оторвав стебельки, продавить сквозь сито. Сок же этот слить в бутылку до утра. Между тем еще взять спелых черных вишен, окоротить у них стебельки Скласть в стеклянные банки, пересыпав их гвоздикою. На каждый фунт вишен отвесить по 2 фунта сахару и разварить его в вишневом соку. Прибавить к нему две части хорошего уксуса мерою, пену снимать и по уварении остудить. А когда остынет, налить вишни, складенные в банки, и крепко завязать их пузырем. Сушение вишен. Отобрав вишни самые спелые и неповрежденными, класть на решетах так, чтобы одна другой не касалась, и хвостиков не обрывать. Поставить сушиться в печной вольный дух. Когда печь остыла, вынуть решета, перевернуть ягоды другой стороною и вторично поставить в печь, в такой же вольный дух. По высушивании, когда вишни остынут, связать их хвостиками в пучки, Изберегать в коробочках в сухом месте. Вишни сухие, обсахаренные. Отобрав целых вишен, вынуть из них осторожно косточки, но чтобы их не передавить. Разварить сахар в густом сиропе, остудить и вылив на вишни оставить на сутки. После того сироп сцедя уварить гуще и вишни положить в его опять на сутки после чего вишни выбрать, засушить на жестяных листах и класть в коробочки, устланные пищей бумагою. Простое сушение вишен, не выбирая из них косточек. Сперва рассыпать их на рогожах и завялить на солнце, а потом досушить в печном вольном духу. Не должен, однако, вишен пересушивать. Вообще все высушиваемые плоды – должно ставить до двух или трех раз в печь. Потому что высушенные один только раз, они опять притягивают к себе сырость и делаются мягкими.